Глава 15 Транс выматывает прорицателя и душевно, и физически. А если еще и пробуждение не задалось, то совсем грустно становится. Я очнулась в объятиях Геллы Герлеон. Точнее, это я сама крепко обнимала Суккубу. Та в ответ таращилась с такой ненавистью, что у меня запершило в горле. «Простите, я сейчас!» Я разжала пальцы и откатилась от обездвиженной демоницы. Ее упаковали магией с ног до головы, Еще и кляп выдали. Все условия для меня создали. Но слова благодарности замерли у меня на языке, едва я почувствовала тяжелый взгляд, буравящий спину. Лорд Лен сидел на стуле, собранный, мрачный, И казался мне смерчем, замершим на мгновение перед тем, как обрушиться на землю и смести все на своем пути. Он был взбешен. Я физически ощущала ярость высшего демона. Братья Ревейн уже наверняка рассказали ему о фальшивой адептке Талас и о том, как она попыталась выпросить у меня яд Агары. Да, собственно... Какие свойства у Ядагары? Я поднялась на ноги. Украдкой ощупала лицо. Нет, я не сомневалась в способности Сатора удержать иллюзию. Просто личина с Геллы слезла окончательно. Мои прикосновения буквально выжгли волшебные свойства оборотного зелья. Это единственное, что вас беспокоит. Как-то уж подозрительно мягко спросил Лорд Лен. Я осмотрелась. А где близнецы? Нет. Даже тень выгнали. Останься она тут, лопнула бы от обжорства. Итак. Высший демон заинтересованно подался вперед, обозначив свой интерес. В ее присутствии рассказывать. Это же потенциальный заговорщик. Нет, Ардентироль. Вот это. Взгляд демона небрежно мазнул по суккубе. Потенциальный труп. Но пусть вас это также не смущает. Ох. Я присела на край стула и потерла лоб. Прорицательство никогда не было моей сильной стороной. Светлые жрицы рождаются, чтобы слушать лес. Их дар усиливает природные источники, помогает зарождению новых. Видения только мешали. Я выдохнула с облегчением, когда они перестали меня тревожить. «Что ты увидел, Арден?» Жесткий голос высшего демона намекал, что он теряет терпение. Элену Сатор. Стоило мне произнести имя Леди Сумеречья, как с Гелу Геллу слезал чёрный портал. Жуткое зрелище. Она провалилась сквозь пол, но я успела увидеть выражение ужаса на лице женщины, осознавшей, что она обречена. «Элена!» Светлые духи. Совсем забыла, что Эдриан тоже меня слышал. Я ждала, что Черный маг добавит что-то еще, но он молчал. Не иначе, как боялся мне помешать. Продолжайте. Лорд Льен поощрительно кивнул. Я увидела, как она выпила что-то из графина, а потом воспламенила все вокруг. И это было не воплощение тьмы, а настоящий огонь, такой, как у вас. Это было очень страшно. Внезапно добавила я и увидела, как помрачнело лицо высшего демона. Простите. Вам не за что извиняться, отель Черный огонь — боевая магия. Он и должен внушать ужас. Но вернемся к вашему видению. Возможно, вы сможете вспомнить какие-то детали. Детали. Я прикрыла глаза, пытаясь воссоздать в памяти вид гостиной до того, как в ней начался пожар, а потом перечислила все, что увидела в той комнате. «Башня в столичном особняке. Скажи Льену, что ты видела Элену в нашем доме в столице». «Хорошо. Я передам. Только говори потише». Вопль Сатора оказался настолько неожиданным, что я не заметила, как ответила магу вслух. «Ого, у кого-то проснулись отцовские чувства!» Весело бросил лорд Лиан. Эдриан всегда беспокоился об Элени. Ради справедливости сообщила я. Он считает, что в моем видении Елена находилась в столичном доме рода Сатор. И знаете что? Черный огонь — природная способность темных но во время всплеска Елене было очень плохо. Не понимаю, она же истинная темная, и давно должна была обуздать этот дар. Я Тагары. Это все из-за него. Он как-то влияет на темных. Лорд Льен как-то странно посмотрел на меня, а потом кивнул. Да, я Тагары мог стать причиной недомогания. Это вещество вызывает резкий всплеск силы а потом практически полностью блокирует доступ к тьме. Кто-то желает навредить Элени Сатор. Но теперь он не сможет. Гелла же не смогла раздобыть яд. Лорд Льен не разделял моего оптимизма. «Значит, они будут действовать иначе», — спокойно объявил он. «Так вы знаете, кто желает навредить невесте наследного принца? И почему?» «Столько вопросов? Вас так беспокоит судьба Элены?» «Да, она меня беспокоит». «Зря. Сосредоточьтесь на вашей собственной. Завтра будет сложный день. Советую отдохнуть». И лорд Льен отправился к моей двери. Тень лежала у порога. При виде начальства она приподняла печальную морду и проворчала. Лежу, бдю, охраняю. Глаз почти не смыкаю. Призраки сменят через три часа. Разрешаю заглянуть ко мне в гости. Псина радостно встрепенулась. Даже язык от предвкушения вывалила. Слушаюсь и повинуюсь, мой лорд. Лорд Лиен. Обеспокоенно выпалила я. Арден Тироль. «Вам тоже в гости захотелось? Могу перенести вас к себе этой ночью». «Спасибо, не надо», — смущенно прошептала я. «А я так надеялся». Дверь захлопнулась с мягким щелчком, отсекая нас от разочарованной тени и случайных свидетелей. Когда же лорд Льен повернулся, то в глазах высшего демона я снова увидела мирно полыхающий огонь так похожий на пламя камина. Такое уютное, теплое, нежное. Внезапно я осознала, что лорд Лен стоит рядом, а его лицо в опасной близости от моего. «Аратель, когда вы попросили меня помочь Эдриану Сатору, то предлагали кое-что взамен? Нет, я не желаю увидеть вас на коленях. Как насчет свидания? Без маски, притворства?» и пустых сожалений. Пришло время отпустить прошлое. «Сколько?» «Спроси, сколько раз он хочет». «Сколько раз вы меня хотите?» «На свидание». Осознав, что уточнение не особо помогло, прошептала. «Это не я. Это Эдриан интересуется». «Какое живое участие?» Огонь в глазах лорда Льена сделался ярче. Я не стану озвучивать конкретное число, как бы этого не желал ваш расчетливый и чересчур активный друг. Я не знаю, сколько времени мне потребуется на подготовку ритуала для Сатора, но надеюсь, что вы, Аратель, не откажетесь разделить со мной ужин. Арден Тироль не откажется. С Арденом я могу разделить, разве что совместный сон. Согласна на ужин. Благодарю. Лорд Льен учтиво поклонился, совсем как истинный эльф, после чего растаял в огне портала. Когда черный огонь исчез без следа, я осознала, что лорд Льен мастерски перевел разговор. Сначала он отказался обсуждать Элену Сатор, а потом причину, по которой пригласил в гости тень. Почему лорд Льен позвал к себе гончую? «Соскучился по живому общению». «Из тебя скверный лгун, Эдриан Сатор. Это просто ты, Телли, слишком хорошо меня изучила. Прости, но я не стану обсуждать с тобой дела нашего главнокомандующего». «Отлично. Тогда и я не стану обсуждать с Эдрианом его дочь. И не стану делиться своими мыслями. Лорд Льен что-то скрывал, нечто связанное с Эленой. И вряд ли это была нетипичная реакция на Ятагары». Лорд Адамант Вэриан Эльен Элена Сатор ожидаемо отказалась изолироваться в замке своего клана. Ночные фурии могли бы обеспечить ей идеальные условия для вынашивания дитя, но Елена хотела вернуться в столицу. Леди Сумеречи не желала покидать политическую арену Империи Нордшир и давать совету темных ложную надежду. Стойкая девчонка. Гелла Герлеон не была такой. «Льен, мой лорд, я рассказала все, что знала. Прошу, отпусти!» Из ее рта вырвалось облачко пара. Суккуба сидела в высоком кресле. Ее руки были сложены на коленях, а спина с комфортом опиралась на мягкий бархат. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что я пригласил демоницу для светской беседы. Но Элмар Эрдшар Аргамат не был простым наблюдателем. Он являлся некромантом, кровно заинтересованным в получении информации. Он виртуозно управлял призраками, в особенности тем, что сейчас находился внутри гелы и помогал ей быть откровенной. Вдобавок, призрачная сущность полностью блокировала природное очарование демоницы. Любовь Элмара к подавила бы это влияние. Но когда имеешь дело с единственным наследным принцем, предосторожность лишней не будет. Для этого я и позвал тень. Гончие бездны не только обожают лакомиться чужими эмоциями, они еще прекрасно распознают ложь. Гадство. Она не знает, кто из членов Совета собирался подсунуть Эллиния ятагары Разве это важно? Ты и так в курсе, что Совет Темных не одобряет кандидатуру Ночной Фурии на роль принцессы Империи Норчер. Столичные черные маги готовы оспорить твой выбор и считают, что их мнение весомее, чем желание наследника престола. На лице Элмора отразилась легкая растерянность. Он был отличным паладином и толковым магом смерти, но в политике оставался неоперившимся птенцом. Ничего, птенчик. Мы еще полетаем и зажжём. Я почувствовал привычный жар, разгорающийся изнутри. Моя тьма предлагала решить проблему кардинально. Нет членов Совета — нет проблемы. Жаль, но Император не одобрит. В последнее время он слишком осторожничал. Ему казалось, что уступки обеспечат ему несколько лет покоя. Дурак. Он же имеет дело с темными. Обычному магу смерти никогда не понять жажды истинного темного. Отсутствие тьмы в крови делало Аргомата идеальным правителем, способным концентрироваться на благополучии всей империи и темного альянса. И что дальше? Не могу же я предъявить обвинение четырем сильнейшим черным магам империи. Нужно отследить всю цепочку от геллы до заказчика яда. Это не решит нашей основной проблемы. Совет темных нужно нейтрализовать иначе, и желательно до свадебной церемонии. Что ты предлагаешь? Они произнесут кровную клятву верности будущей принцессе империи Норчер. Лицо Элмора отчетливо побледнело Контроль призраков отнимал много энергии. Если бы некромант не сдерживал их. Они бы давно выпили всю жизненную силу суккубы. Они не пойдут на это. Нарушение этой клятвы влечёт немедленную мучительную смерть. Тем интереснее будет посмотреть, как они станут ее произносить. Согласую с императором. Я открыл портал в столицу. Льен, ты ничего не забыл? На лице Элмора выступила испарина. Призрак внутри Геллы был силен и очень голоден. Я специально такого выбрал. «Он тебя не тронет. Зато мгновенно выпит Геллу, и ты это знаешь», — прошипел Элмар. «Если тебе так хочется прикончить бывшую, сделай это, пожалуйста, не моими руками». Я довольно усмехнулся. Мальчишка вырос зубастым, а вот Гелла бесконечно разочаровывала. Черная ведьма с ее опытом угодила в ловушку, расставленную одним из членов совета. И все-таки на чем можно поймать такую особь, как Гела Герлеон, чтобы потом заставить исполнять чужие приказы? Она не стала бы рисковать своей шкурой ради денег. Покровительство темного ей безнадобности. Она не стремилась к светской жизни. В школе темных у нее было все. Почему Гела? Я склонился к ее лицу. «Ради чего ты предала мое доверие?» Покрытые изморозью ресницы дрогнули. С трудом сфокусировав взгляд на моём лице, она прошептала. «Зелье первородных. Мне пообещали снадобье, чтобы я смогла зачать от того, кого пожелаю. Лиен, я так хотела общего малыша. Уверена, ты желаешь того же». «После стольких лет одиночества подержать на руках свою кровь!» Тьма взвелась голодным зверем, требуя немедленно свернуть шею тупой твари. Но я привычно погасил ярость высшего демона и произнес тихо, почти нежно. «Кровь, Гелла. Для этого зелья нужна кровь обоих родителей». «Ты передала мою кровь врагу?» Глаза Геллы расширились от осознания совершенной ошибки. «Мой лорд, я бы никогда не навредила вам! Я умру за вас! Я...» Захрипев, она схватилась за горло, а из тонкого носа потекла кровь. Элмор ловко промокнул ее платком и повернулся ко мне. «Я же отпустил призраков и только тогда вышел из комнаты, ставшей временной темницей для Геллы». Когда позади нас с Элмором захлопнулась дверь, он подал мне платок. «Браво, ваше высочество! Схватываете на лету!» Чиркнув себя по мизинцу когтем, я смешал свою кровь с кровью Геллы. Тьма затаилась. Она словно недоумевала из-за того, что прежде ей нравилась Гела Герлеон. Притяжение крови. Оно всегда решало. Базовый инстинкт демона внутреннее чутьё, способное распознать подходящую самку или подходящих. Но с появлением в моей жизни Аратель тьма угомонилась. Если так можно назвать, тот жар, разливающийся по венам при мысли о золотовласой эльфейке с бездонными зелёными глазами. После перерождения они потемнели, став цвета пещерного мха. Но моя тьма всецело одобряла это преображение. Она тянулась к тьме, поселившейся в отель Считала ее своей. «Льен, все в порядке?» Окрик Элмора привел меня в чувство, и я поспешно закрыл огненную воронку формирующегося портала. «Вот тьма. Я же едва не перенёс Оротель сюда. Привязанность к девчонке становилась слишком сильной. Ничего. Скоро увидимся». Пора Телли познакомиться с ее новым даром. Это будет очень обстоятельное знакомство. Хватит пускать все на самотёк в надежде, что она сама все поймет и осознает. Глупышка. Но сначала придется разобраться с тем, что натворила Гела. Тьма, разомлевшая от моих мыслей об в вмиг ощетинилась, заставив кровь вскипеть от сдерживаемой ярости. Гела отдала мою кровь. Черному магу. Триклятая тьма. Как я мог подпустить к себе такую дуру? Так вы не за умственные таланты ее выбрали. Умная женщина — сплошной стресс для мужского... мозга. Под моим взглядом Гонча смутилась. Удивительно. Не думал, что эта псина физически способна на это. Спасибо, что напомнила. Я сунул платок ей под нос и пояснил Элмору. В бездне гонча этого вида считались самыми лучшими ищейками по крови. А как здорово они проходят сквозь магические барьеры! Но это означает... Что у затеявшего всю эту комбинацию прискорбные проблемы в матчасти? Будем ликвидировать. Ты со мной, моя прелесть? Я потрепал тень по макушке. Таня терпеливо оцарапала когтями пол, предчувствуя увлекательнейшую охоту. «Люблю делать приятное женщине, даже если это всего лишь гончая бездны». с клана Золотой Лозы оказалась превосходным зельеваром. Придворный алхимик с полчаса меня обхаживал, умоляя назвать имя Светоча, умудрившегося создать настолько действенный эфир истины. Всего одна разбитая, точнее, раскушенная зубастой пастью сфера и лучшим черным магом Империи резко стала не до того, что творилось за стенами Зала Совета Темных. Элмор переживал, что уважаемые маги поубивают друг друга. На его месте я бы поставил черную свечку исключительно на удачу. Бывают же в мире внезапные приятности. Например, схрон из запрещенных зелий и компонентов о котором хвастливо поведал лорд Насур, второй член Совета и обладатель образца моей крови. Местонахождение сосуда удалось установить с помощью тени. Потом я вскрыл тайник черного мага, чтобы убедиться, что дознавателям будет с чем поработать. А то отвлечешь специалистов, а у черного мага в заначке всего лишь одна склянка с кровью демона. Несолидно. Ваше Императорское Величество, разрешите доложить? За три года Ассар Эль Торе из провинциального дознавателя дорос до солидного столичного следователя по особо важным делам. Я продвинул, но вряд ли Дроу догадывался о моей протекции. Дотошный, неподкупный, головная боль мне была гарантирована, как и непредвзятое расследование. Слушаю вас, Ассар. Тадеуш Эрчар Аргамат величаво кивнул. Я оценил каменное выражение лица императора. Наверняка Асар Альторе не догадывался, что минуту назад его повелитель орал матом и пытался выяснить, какого хрена я все это затеял. Мы проверили дом лорда Насура и выяснили, что тот ничуть не преувеличивал значимость своих запасов, когда озвучил их на заседании совета. Помимо этого, мы обнаружили в тайнике лорда Насура снадобие светло-эльфийского производства. «Неужели ярый эльфа-ненавистник промышляет контрабандой?» Вкрадчиво поинтересовался я, с огромнейшим удовольствием наблюдая за реакцией братьев Фривейн. Близнецы так стонали, когда я выгребал их запасы, словно я лишил их самого сокровенного — остатков совести, например. Пришлось притащить их в столицу, чтобы оценили работу Альторы. Пусть знают, что в следующий раз дотошный дроу может постучаться уже к ним. Нам еще предстоит выяснить происхождение зелий. К сожалению, лорд Насур отказался назвать своего поставщика. Более того, уверяет, что видит их впервые. Видимо, действие эфира истины оказалось не таким долгим, как предполагалось. Печально обронил я. Возможно. Сухо подхватил император. Причина плохого настроения Тадеуша Аргамата была простой до того как начать мериться содержимым схронов и личных коллекций черные маги недвусмысленно объявили ему что не желают видеть перерожденных эльфов в числе подданных темного альянса ваше величество это еще не все дроу бросил взгляд на меня наконец то решил перейти к самому интересному среди запасов лорда насура обнаружилось еще одно очень интересное Вещество. Запрещенное, как я понимаю. Непробиваемый на эмоции Дроу смутился и кивнул, а потом вытащил из кармана флакон с моей кровью. Император подхватил его магией и притянул к себе. Внимательно осмотрев сосуд, он посмотрел на меня. «Что это, Льен? Кровь?» «Не просто кровь, мой император» уточнил Альторы. Как мне доложил придворный алхимик, это чистая кровь высшего демона. Как интересно, вы позволите? Я взял флакон, распечатал и извлек всего лишь одну каплю. Чтобы сохранить ингредиент, пригодным для дальнейшего использования, его наполнили магией, предотвращающей свертываемость. Парившая в воздухе капля походила на темно-красный рубин. Но стоило мне протянуть к ней руку, как этот камушек вспыхнул алом. «Кровь к крови, плоть к плоти, подобное к подобному», — прошептал потрясенный император. Да, в свое время он выучил на зубок законы бездны. Как интересно. В этот раз я распылил все содержимое флакона в воздухе. «Кровь, как и вода, обладает своей памятью. Асара альтора вы позволите?» Дроу склонил голову. «Всегда мечтал посмотреть на этот дар демонов бездны». Я прикрыл глаза, возрождая образы, которые запомнила моя кровь. Надо же, какая у меня тогда была бледная рожа. Я с интересом рассматривал самого себя, сидящего на стуле. «Ты был недавно ранен? Почему не доложил?» Незамедлительно поинтересовался Тадеуш. Небольшая накладка в питомнике. Одна из самок сочла, что я поступил невежливо, разлучив ее с партнером. Император недовольно поджал губы. Ему не нравился мой зверинец, но поделать с ним он ничего не мог. Поскольку сам даровал мне земли школы темных и высочайшее позволение распоряжаться ими по своему усмотрению. Теоретически я мог бы снести саму школу к Харовой матери, оставив лишь питомник для порождений бездны. Именно в этом неустанно зудели члены Совета темных. Они боялись, что я начну скармливать адептов своим тварям. Вот и старались действовать на опережение. Мой образ сменился геллой. Суккуба перевязала мою рану, пока я дремал, а заодно и крови нацедила. «Тебе пора сменить любовницу», — с сожалением произнес император. «Уже». Мы просмотрели всю цепочку. Моя кровь любезно сдала всех, кто прикасался к флакону. Лорд Насур, второй член Совета, был конечным звеном. Изображение черного мага с ненавистью смотрящего на флакон Порадовала и зрителей, и оригинал, появившийся в зале по приказу Императора. Клятва крови позволяла Тадеушу Аргамату призывать своих членов Совета, где бы они ни находились. «Льен, ты вправе вызвать Насура в дуэльный круг. Я не стану препятствовать». Пренебрежение Императора напугало мага сильнее, чем перспектива дуэли. Насур бросился к трону. «Ваше Императорское Величество, это была всего лишь подстраховка. Я действовал в интересах Империи и рода Эрдшар Аргамат. Похвально, Насур. В таком случае тебя не затруднит еще раз проявить свою знаменитую лояльность. На этот раз по отношению к будущему члену рода Аргамат». «Чего ты хочешь, Ильян?» Император обеспокоенно свел брови на переносице чтобы лорд Насур дал кровную клятву леди Элене Сатор. В этом случае я откажусь от права на дуэль. Черных магов и так слишком мало. Нужно беречь имеющихся. Тем более, что перерожденные эльфы скоро наступят им на пятки. Лицо Насура исказило гримаса ненависти. Светлым тварям не место в темном альянсе. Эти твари обладают личным природным источником тьмы. Темные империи Нордшер могут лишь мечтать о подобном богатстве. Вздор, источник тьмы есть в сумеречи. Думал скрыть его, Льян? Задница Кхара. А ведь я хотел договориться по-хорошему. Моя тьма взвелась голодной крылатой змеей и потянулась к носуру. Тот выпустил свою силу принявшую облик крылатой виверны. Она спикировала сверху и осыпалась на пол металлической чешуей. Следом рухнул и сам Насур, вложивший в один удар весь свой внутренний резерв. «Это невозможно! Ты же...» «Демон Насур. Не потомок первых демонов и не выскочка, укравший свою силу у других. Я и есть первый». Лицо мага исказило гримаса ужаса, ведь сейчас мой голос звучал у него в голове. Совету хотелось играть в оппозицию, и я позволял вам плести свои жалкие интриги. Но мое терпение на исходе насор. тьма ревела черным огнем. Она лизала пол тронного зала, плавила камень, оставляя после себя уродливые черные следы. Тьма жаждала добраться до конкретного темного, позволившего усомниться в силе высшего демона. Она принялась нашептывать, что мне давно пора напомнить жалким людишкам законы бездны, дать почувствовать, кто истинный повелитель этого мира. «Угомонись, стервам, мы не в бездне!» Я привычно вернул тьму в свой источник и направился к Насуру. «Чувствуешь?» Непреодолимое желание распластаться на полу и принести мне клятву верности. Твоя кровь требует этого. Она тянется к сильнейшему. Если бы я захотел, и ты и совет давно были бы моими спотрохами. Почему нет? Ты бы мог править. Такими, как ты? Глаза темного вспыхнули от ненависти. Он никогда не простит мне этого пренебрежения. Но лучше ненависть, чем преклонение. Пожелай я, этот темный стал бы моим. Он предал бы своего императора, чтобы служить сильнейшему. Именно так поступил бы истинный темный моего мира. Но мы не в бездне. У этого мира свои законы. и Я поклялся их соблюдать, когда решил остаться. Следил, чтобы их соблюдали другие. Я не в бездне. Мне пришлось выжечь эти слова на своей коже. Остальные думали, что мое левое запястье разукрашено защитными рунами невидимой силы, дарующими мне удивительную живочесть. А это было всего лишь напоминание Я не дома.